2. Усталые, но довольные, они загрузили покупками багажник автомобиля так, что он с трудом закрывался. Особняк Макса, как и положено родовому гнезду вампиров, располагался не в самой столице, а в её пригороде. Ехали на машине уже довольно долго. Мина рассматривала пейзаж за окном. Холода, несмотря на декабрь, отступили, и выпавший на днях снег растаял, обнажая коричневую бурую и спожухлые травой поля и тёмные голые ветки деревьев, тычущие в серое пасмурное небо. Облака плотно накрыли столицу и её окрестности, намекая на скорые дожди и слякоть. Тем не менее, настроение у всех было замечательное. Нина обращала внимание лишь на приятные детали пейзажа. На яркие багряные листья дикого винограда, плотно обвивавшего изгороди, на рыжей черепичной крыше чистеньких домиков, на ажурной шпиле готических храмов, часто встречающихся на их пути. Спустя примерно час, дорога вынурнула из полей и примкнула к высокой каменной ограде. Жалась к ней некоторое время, После вывел их прямиком к высоким кованым воротам. Алекс остановил машину перед оградой, не заезжая внутрь, хотя обе створки ворот были гостеприимно распахнуты и дальнейшему движению ничего не мешало. Дорога услужливо поднималась вверх на горочку, где виднелся довольно внушительных размеров особняк. "Почему мы не едем дальше?", поинтересовалась Нина. "Правила приличия говорят мне, что перед тем, как заявиться на порог чужого дома, надо позвонить в дверной звонок". "Дверной? Тогда скорее уж в воротный". усмехнулся Анчуд. «Но пусть в воротный. А кроме того, из этой точки на дом открывается прекрасный вид. Предлагаю выйти и полюбоваться композицией целиком. И фотки отсюда тоже получаются превосходные». «Да, домик живописный. Может, ты и прав. Вблизи панораму не запечатлеешь. Анчуд, ты идёшь?» «Я небольшой ценитель видов и архитектуры. Поэтому из тёплой машины на холод не полезу. Здесь вас подожду». «Ну, как знаешь», ответила ему Нина и вышла из автомобиля вслед за Александром. Посмотреть действительно было на что. Трехэтажный особняк не отличался большими размерами, но за счёт толстых каменных стен производил впечатление массивной постройки. В то же время высокая многоскатная крыша, над которой возвышалась самая настоящая башня с шатплем, и колонны с обеих сторон центрального входа придавали зданию утончённую элегантность, присущую всем готическим замкам. Высокие стрельчатые окна, кованные элементы на фасаде и зубчатые стены довершали образ родового вампирского гнезда. Очень атмосферно. Восхитилась Нина, щёлкнул крадом на телефон с разных ракурсов. Александр кивнул, полностью с ней соглашаясь, и пошёл к воротам, чтобы нажать на кнопку звонка и оповестить хозяев о прибытии гостей. Это и правда их фамильный особняк? Кого? Не понял Александр. Макса этого. Он здесь родился и вырос, тут жило много поколений вампиров, и теперь Макс остался последним владельцем. Прямо сценарий для остросюжетного хоррора. Да нет, конечно. Макс сам из Питера, особняк лет 10 назад приобрёл, как деньги появились. Но выбирал специально такое, чтобы не выбивался из легенды и производил нужное впечатление. Дом в действительности очень старый, давно требует капитального ремонта. Я считаю, что прежнему хозяину очень повезло. Вряд ли он нашёл бы других покупателей, готовых купить имение за ту сумму, которую заплатил ему Макс. Я думала, такая недвижимость здесь всегда в цене. Широко известно, что представители Чёрной магии традиционно выбирают Чехию для своего постоянного места жительства. «Это да, но только такие позёры, как Макс, приобретают для этого непрактичные готические замки», засмеялся Александр. «Пусть так, но мы от этого только выигрыши. Провести новогодние каникулы в таком особняке. Любопытное приключение». «Соглашусь. Да и компания у нас отличная. Макс весёлый парень и мой хороший друг. Думаю, что и остальные гости будут ему подстать». Машина, шурша гравием, выехала на небольшую площадь с неработающим фонтаном перед центральным входом особняка. Их уже ждали. На ступеньках стоял не молодого возраста седой мужчина. Одет он был в чёрные брюки, в бортный фрак на шести пуговицах, серый жилет и белоснежную рубашку с воротником стойкой. Образ довершали белые перчатки и почтительное выражение лица. Дворецкий, догадалась Нина. Когда они вышли из машины и приблизились, мужчина вежливо поклонился и произнёс: "Приветствую вас". Все поочерёдно поздоровались и остановились на ступеньках, с любопытством осматриваясь. «Если вы отдадите мне ключи, я запаркую машину в гараж и принесу ваш багаж. А вы проходите в дом», – дворецкий говорил по-русски с чуть заметным чешским акцентом. «Я повестил Максима о вашем приезде. Он спустится с минуты на минуту». Александр сомнением посмотрел на пожилого дворецкого, на его трещавший на круглом брюшке фрак и под слеповато щурящиеся глаза, и от предложения помощи вежливо отказался. «Не стоит утруждаться». Вещей у нас немного. Мы заберём багаж сами, и машину я тоже самостоятельно отгоню, куда скажете. Видя, что Дворецкий открыл рот, собираясь запротестовать, тот же решительно продолжил. Нет, нет и нет. Не хочу ничего даже слушать. Считайте, что это моя личная блажь, и я просто никому не позволяю садиться за руль своей машины. Ну вот такие у меня причуды. Как вам будет угодно, невозмутимо произнёс Дворецкий и опять вежливо поклонился. Тут входная дверь распахнулась, и к ним навстречу стремительным шагом вышел хозяин особняка. Он раскинул руки для объятий и широко улыбаясь произнёс: "Как же я рад вас видеть! Здорово, что вы приехали. Проходите и чувствуйте себя как дома". Он дружески обнял Александра, потом Нину, посмотрел на неприступное лицо Анчута и обниматься не стал, ограничившись шутливым поклоном. В отличие от классически одетого дворянского, которого в таком виде можно было спокойно отправлять в аббатство Даунтаун в конец XIX века, Макс был одет в современный удобный спортивный костюм бежевого цвета. На ногах были модные белые кроссовки. «Мы тут вам кое-что привезли?» Алекс кивнул в сторону машины. «Ай, дружище, если там нет скоропортищихся продуктов, давай после. Идемте, я вам лучше дом покажу». Дворецкий каким-то незаметным для Нина образом переместился со ступенек к главному входу и уже открывал тяжелые деревянные двери. «Знакомьтесь, мой работник и друг Иржи». Представил его Макс, а затем поочерёдно назвал по именам Александра, Нину и Анчута. Все вежливо улыбнулись невозмутимому дворянскому и прошли в просторный холл. Внутри дом был выдержан в том же готическом стиле, как и снаружи. Арочные окна, сводчатые потолки, витражи, множество картин и антикварная мебель производили впечатление старинного гордого гнезда аристократов. Но при этом всё имело лёгкий налёт потрёпанности, подержанности и запустения. Дубовый паркет требовал полировки, а бархатная обивка мебели с заметными следами изношенности – перетяжки. Пыльные парчёвые шторы нуждались в стирке, а потёртые шерстяные ковры не мешало бы сдать в химчистку. Нина оглянулась и чихнула. «У вас тут очень атмосферно», – сказала она Максу. Тот засмеялся. «Обычно так и говорят, когда не знают, что похвалить». «Да тут полно всего, чем можно восхищаться», – Нина обвела рукой Холл. «Взять хотя бы эту шикарную деревянную лестницу, ведущую на второй этаж». Её будто переместили сюда из театра или старинного замка. А огромный камин, он из чего? Очень красивый. Люстра со стеклянными подвесками, всего и не перечислить. Самый настоящий замок. Только маленький, улыбнулся Макс. Для замка может и небольшой, но для жилого дома огромный, не согласилась Нина. Макс провёл их по первому этажу, открывая двери в комнаты и комментируя: "Здесь у меня кабинет, вот столовая. В ней есть ещё один камин. Большой дом обогреть непросто, поэтому зимой мы почти все камины топим, а и столовой, вход на кухню. Они прошли по богато обставленной комнате вдоль длинного обеденного стола и заглянули на кухню. Возле плиты суетилась полноватая немолодая женщина с раскрасневшимся лицом. Она подняла голову и вытерла руки о передник. Это моя экономка Берта, представила женщину Макс. Она ответственная за кухню и жилую половину дома. «Если возникнут какие-то бытовые вопросы, обращайтесь сразу к Берти. Она в этом плане просто домовая фея». Женщина Зу улыбалась, довольная похвалой, а Макс, чуть понизив голос, продолжил. «Домовичка у меня тут тоже есть. Мэри зовут. Только Берта простая женщина, не обладающая даром, о ней даже не догадывается. Я вас с ней позже познакомлю». «Очень приятно видеть такое количество гостей на Рождество в нашем доме», поздоровалась женщина тоже на русском. «Наконец-то я смогу продемонстрировать все свои кулинарные способности. И надеюсь, вы останетесь довольны». «Можете даже не сомневаться. Обязательно останемся довольны. Поесть мы все любим, а некоторые особенно». Инна с многозначительной улыбкой бросила взгляд на Анчута. «Ой, это отлично. А то Максим ест совсем мало и всегда на бегу. Комнаты ваши наверху, я уже приготовила. В левом крыле есть ещё свободные спальни. А в правом заселилась Маргарита с кузиной, сэр Генри и Григорий». «Все гости здесь?» «Мы последние?» – удивился Алекс. «Да, приехали утром. А Григорий так вообще у меня последнюю неделю живёт», – ответил Макс и повернулся к экономке. «Берта, не будем тебя отвлекать от готовки. Гостей на ужин в этом году собралось действительно много. Если будет нужна помощь, сразу говори». «Ага, спасибо. Но думаю, помощь мне не понадобится». Макс ещё раз улыбнулся экономке и увёл гостей на второй этаж показывать спальни. Лестница действительно была шикарной, но скрипела невероятно. Каждая ступенька выдавала свою ноту, так что поднимаясь на второй этаж, можно было прослушать целую симфонию.